Глава вторая Очнувшись, я тут же глубоко надрывно вздохнул. Это был первый осознанный глоток воздуха в моей новой жизни. Похоже, действительно только что родился заново. С наслаждением впитав приятный, наполненный тонкими ароматами леса и свежестью озона, опьяняющий своей чистотой воздух, медленно расслабился. Открыв глаза, мгновенно зажмурился от яркого солнечного света, проникающего сквозь большое открытое окно, расположенное прямо передо мной. Проморгавшись, с наслаждением потянулся, довольно улыбнувшись. Странная мысль проскочила в голове. «Я дома». Покой и умиротворение прокатилось волной по всему телу. Комната, в которой находился, лежа в постели, показалась знакомой, как будто здесь давно живу. Все такое родное, близкое. Тут же проскочило сомнение, но ведь это не так. Рядом с кроватью стоят два стула, на одном разложена одежда. Впереди, возле окна, письменный стол, справа вдоль стены комод, за ним шкаф, рядом входная дверь. Посмотрев на стену, коснулся пальцами поверхности, ощутив гладкую необычную структуру древесины, песочного цвета с интересными зеленоватыми прожилками. Но как тут оказался? В памяти пусто. Никаких мыслей, образов, воспоминаний прошлого. Услышав шаги, глянул на дверь. В этот момент она открылась. В комнату вошёл пожилой мужчина. Улыбнувшись, он удовлетворённо кивнул. Его взгляд, наполненный отцовской теплотой, тут же расположил к себе. «Вот и хорошо. Наконец-то пришёл в себя. А то уже пятый день пошёл, не пойму, в чём дело. Тело здорово, а в себя не приходишь». произнес он, подходя поближе. «А вы кто?» Я с любопытством поглядывал на вошедшего. На вид лет 50 одет в черные брюки с накладными карманами, на ногах высокие ботинки, лицо мужественное, скуластое, густые брови, карие глаза, короткая стрижка, волосы с сединой. Несмотря на то, что он в возрасте, под серой футболкой видны крепкие мышцы. «Ну что же, давай знакомиться». «Меня зовут Матвей Егорович, но лучше просто Дед Матвей». Присев на свободный стул, слегка наклонив голову, он прищурился «А как юноша тебя величать не поведаешь?» «Меня?» Почему-то подобный вопрос удивил. «Ну да», — покивал мужчина. Я задумался. В голове всплыло имя, его и назвал. «Никита». но это уже хоть что-то. Откуда ты, Никита? Кто твои родители?» Мне ничего не оставалось, как пожать плечами. В памяти на этот счёт нет даже намёка. «Не знаю». «Так, но хоть помнишь, где ты живёшь?» Дед Матвей продолжал внимательно на меня смотреть, ожидая ответа. Я вновь задумался. «А где живу?» Какие-то картинки всё-таки замелькали в голове. Память стала воспроизводить образы, но где это происходило? Выпитив губы, виновато на него посмотрел. «А как я здесь оказался?» «Значит, ничего не помнишь?» Мужчина задумался. «Как оказался, большой вопрос!» Он покачал головой. «Нашёл я тебя в предгорье!» Достаточно далеко отсюда. Ездил на озеро, люблю иногда порыбачить. Возвращаясь вечером домой, внезапно увидел вдалеке вспышку ярко-голубого света. Остановился. Думаю, надо сходить посмотреть. Сквозь лес не видно, что там произошло. Места у нас необычные, мало ли что. Оставив машину, стал пробираться в том направлении. Вновь что-то засветилось, но уже не ярко и быстро исчезло. Вышел к предгорью, гляжу, среди камней лежит мальчик, совсем голый, израненный, еле дышит. Очень сильно удивился, откуда тут взялся. Подошел, осмотрел. Похоже, свалился с уступа, был он когда-то да давно обрушился. Но вот как ты там очутился, большая загадка. Завернув тебя в свою куртку, донес до машины, приехав домой, уложил в постель. Пригласил приятеля, волхва. Тот осмотрел, покивал головой. «Говорит, имеются повреждения, сломана пара ребер, ушибы, лёгкое сотрясение мозга, но ничего серьёзного. Поработав над твоей энергетикой на тюрмазью, с тех пор так и лежишь, и вот что поразительно». Дед хмыкнул. «Буквально в течение двух дней все раны зажили, кости срослись, от синяков и ссадин следа не осталось». «Я пожал плечами. Странно всё. Самому удивительно». А где нахожусь?» «В моём доме», — Матвей Егорович развёл руками. Я улыбнулся. «Это понятно, в каком мире?» «Да...» — протянул он, откинувшись на спинку стула, сложив руки на груди. «Откуда же ты такой взялся? Пока лежал без сознания, я осторожно выяснил, ни у кого ребёнок не пропадал, подобных случаев давно не происходило». Да еще спрашивает, в каком он мире. Себя не помнит. Очень интересно». Дед покачал головой. Глянул на него умиленно. Вздохнул. «Может, расскажете?» «Ладно». Мужчина поднялся. «Ты как, нормально себя чувствуешь?» «Хорошо». Я кивнул. «Тогда здесь твоя одежда». Он указал рукой на стул. Купил тебе, а то совсем ничего не было. Вставай, одевайся, да и приходи на кухню. Поедим, чайку попьём, поговорим. Ну что лежишь, поднимайся. Отдёрнув одеяло, ойкнув, я вновь закрылся. Эка, какие мы стеснительные Усмехнувшись, дед вышел из комнаты. Выбравшись из-под одеяла, присел на кровати. В голове как-то пусто. Нет, что-то уже помню, вот только не стал ни о чём говорить, ещё сочтёт сумасшедшим. Ну как же, перерождение, новое тело, только кем был до этого, не знаю. Странно всё, совсем не волнуясь, находясь непонятно где у неизвестно кого. Должен реветь, с ума сходить, беситься в панике, а тут всё наоборот. Вот ещё кое-что в голове проскочило. Город, где жил, Москва назывался. Да, точно. «Москва и страна России». Я не торопясь стал одеваться, вначале разглядывая вещи. Трусы черные, джинсы светло-синие с накладными карманами, футболка зеленая, кроссовки белые. Кажется, что-то подобное и там носил. Одевшись, покрутился, оглядел себе. Хорошо сидит, все по размеру. Удовлетворенно кивнув, выйдя из комнаты в небольшой коридор, посмотрел по сторонам. Слева четыре двери, в конце окно, справа лестница вниз. Спустившись по ней, оказался в небольшом холле. Прямо передо мной проход, похожий на кухню, сбоку вход в гостиную. Заглянул внутрь. Просторное светлое помещение, красиво, уютно. У дальней стены большой камин, мягкие кресла, диван, столик, шкаф с посудой, стойка с вазой, светло-зеленые шторы на окнах. «Ну что, замер?» «Проходи!» Дед, выглянув с кухни, махнул мне рукой. Быстро проскочив к нему, уселся за небольшой стол. Кухонная плита, холодильник, настенные шкафы — все как обычно. Тот налил в тарелку какой-то суп, пододвинул ко мне. Только сейчас, вдохнув его аромат, почувствовал, насколько сильно голоден. Мой желудок заурчал, предвкушая получение пищи. Матвей Егорович кивнул на тарелку. «Ешь, ешь!» Быстро работая ложкой, уминая свежий хлеб, даже не заметил, как она опустела. Дед заменил на другую с жареной картошечкой с каким-то мясом. Очень вкусно, только быстро закончилось. Я немного разочарованно уставился на пустую посуду. Хмыкнув, он пододвинул ко мне стакан молока и большой кусок белого хлеба, а вот когда заглотил и это, то, наконец, почувствовал, что наелся. Довольно откинулся на спинку стула, Руки расслабленно повисли по сторонам. Положенная истома прокатилась по телу. «Гляжу, насытился». Мужчина улыбнулся. Со счастливой улыбкой на лице я кивнул. «Спасибо». «Наверху это теперь твоя комната. Дверь рядом кладовка. Дальше туалет и душ. Напротив мой кабинет и спальня. Здесь внизу справа гостиная». Матвей Егорович указал рукой. «Слева еще один туалет и умывальник. Рядом чулан, дальше выход на улицу», — объяснил он. «Пойдем в гостиную, поговорим». Кивнув, соскочив со стула, направился в сторону двери. Войдя в комнату, повернувшись в его сторону, вопросительно глянул. Мужчина жестом указал в сторону камина. «Мы расселись напротив него в мягких больших креслах. Жаль, огонь не горит в очаге. Лето на дворе, тепло. А вот зимой будет классно смотреть на настоящее пламя. Откинувшись на спинку, дед повернул голову в мою сторону. «Зимы здесь нет. Так, бывает иногда прохладно, но ниже нуля не опускается», — пояснил он. «Камин больше для настроения. Уютно с ним. Зажигаю иногда, когда хочется просто посидеть, ни о чем не думая. Я кивнул. «Может, все-таки что-нибудь расскажешь о себе? Про тебя никто ничего не знает, я сохранил это в тайне. Больно ты необычный ребенок». Дед покачал головой. Это немного удивило. «Чем же?» «Я уже обмолвился», — он кивнул. «Твой организм слишком быстро восстановился, залечив все повреждения». «Ускоренный процесс регенерации. Ты должен лежать как минимум две недели. Прошло пять дней, а ты как новенький. Не похудел за это время, ведь ничего не ел. Бодр, полон сил. И еще». Матвей Егорович задумался. «У волхва свои методы лечения, я ему доверяю. Помимо всего прочего, тот поведал, что ты отличаешься энергетикой от обычного человека. Он никогда не видел ничего подобного Несколько секунд он молчал, разглядывая меня. «Откуда ты, Никита?» Опустил голову. Я задумался. Конечно, хотелось рассказать про себя, но как он это воспримет? Сам не пойму, кто я. Нет, лучше вначале немного разобраться. Память подбрасывает все новые и новые образы, но пока одни обрывки. Надеюсь, что она скоро восстановится. «Скажите». Глянув на него, так и не ответил на вопрос, задал свой. «А где ваша семья?» Мужчина приподнял удивлённо брови. «Почему ты об этом спросил?» «Ну как же, вы пожилой, сильный, у вас такой красивый дом и никого нет? Или есть?» Покачав головой, мужчина тяжело вздохнул. «Один живу, так сложилось». Я выпятил губы. «А кто вы? Ну, где работаете?» Он усмехнулся. «Значит, о себе не хочешь поведать. Увиливаешь от ответа». Пришлось пожать плечами. «Да пока не знаю, что сказать. Сам ничего не понимаю». Дед покачал головой. «Не стоит меня бояться». «Но правда не помню». Подавшись вперёд, я сделал искреннее выражение лица. «Если что всплывет, скажу». Кивнув, он вновь окинул меня внимательным взглядом. «Хорошо. Может, действительно что-то с твоей памятью не в порядке. Не работаю последнее время, как говорится, на вольных хлебах». «Это как?» — я вскинул брови. Дед развел руками. «Так получилось. Средств у меня достаточно». «Бывает, помогаю людям, когда попросят. Кое-что починить консультацию дать. Сбоку дома пристройка, там моя мастерская. Потом покажу». Внезапно в голове мелькнуло странное слово. Он сказал, что врача не вызывал, а приходил его друг. «А что такое Волхв?» «Ну, парень, ты даёшь!» Матвей Егорович усмехнулся. «Не что, а кто?» Поправил он меня. Если коротко сказать, волхвы — это целители и хранители древнеславянских традиций. Понятно. На самом деле вопросов возникло еще больше, но пока не стану выяснять. А какой сейчас год? Дед вновь покачал головой. Нынче 7533-е от сотворения мира в небесном чертоге. вытаращившись на него, просто офигел. «А у что, христианства нет?» «Есть как не быть», — он улыбнулся. «Ты, наверное, имеешь в виду их летоисчисление?» Я кивнул. «Потому календарю сейчас 2025 год». «А как же так?» «Вот ведь не знаю, как спросить, как подобное может быть». «А почему тогда 7000?» «Мы сохранили славянские традиции предков, не переходили на их календарь», — пояснил он. «А, -а, а протянул я. «Хотелось узнать, как так получилось, но задал другой вопрос. Все равно не пойму». «А где вы работали?» «Бывший военный». Вздохнув, дед Матвей погрустнел «Командовал подразделением, состоял на имперской службе». — Имперской? Что-то сейчас совсем запутаюсь. — Да, служил, не здесь, конечно, в другом мире. — Чего? — у меня рот открылся от удивления. — В каком другом мире? — Ну ничего себе, о чем он сейчас говорит. — Так... — дед похлопал рукой по подлокотнику кресла. Похоже, — Похоже, мне многое придется тебе объяснять. Он вздохнул. «Ладно, вкратце поведаю, а подробнее потом узнаешь. Значит, ты вообще не представляешь, где находишься?» Продолжая удивлённо смотреть на него, я медленно покачал головой. не «Ничего не понимаю. Всё очень странно». «Дела...» Дед хмыкнул. «Даже не знаю, с чего начать. Поставил ты мне задачу». Почесав затылок, посмотрев на камин, он задумался. Я тем временем поглядел по сторонам. «У вас что, Средневековье?» «С чего так решил?» Матвей Егорович повернул голову, удивившись подобному вопросу. «Империя волхвы?» Я пожал плечами. Он засмеялся, махнув рукой. «Что?» Не понял я. «Нормально у нас все». «Машины, компьютеры, самолёты, да и много чего ещё. Только не в этом мире, а в Центральном». «Это как?» Вновь он меня удивил. Бросив взгляд на свои джинсы и кроссовки, помотал головой. Современные же. Что-то глупость сморозил. «Мир наш называется Земля», — начал он объяснять. «Да, это помню. Россия?» — уточнил я. «Не совсем так. Российская империя. Или, как некоторые ещё говорят, Великое княжество Русь». «Офигеть просто. Империя». «У вас что, император? А как в других странах? И князья имеются? А мы тогда сейчас где?» «Так». Матвей Егорович хлопнул ладошкой себе по ноге. «Давай всё по порядку, а то запутаешься. «Хорошо». Я кивнул. «Наш император из древней династии великих князей Рюриковичей. Зовут его Радомир Витаславович. Есть еще 15 древних родов и где-то 70 остальных». Выдал он. «Рюриковичи? Ничего себе. Не стану говорить, что у нас на престоле сидели Романовы, а то потом придется объяснять, как такое произошло, а в истории я мало что понимаю». «В других странах по-разному», — продолжил он. «Где-то президенты, где-то короли или королевы, а в некоторых парламент. Насчет того, где мы...» Мужчина задумался. «Около 50 лет назад с помощью одаренных ученым удалось создать пространственный проход в другой мир». «Простите, я как в школе поднял руку. А кто такие одаренные?» «Интересно, кого он так называет?» «Как же с тобой всё сложно!» Покачав головой, дед вздохнул. «Одарённые — это те, кто имеет определённый дар в той или иной области. Некоторые могут различать невидимые потоки, другие — манипулировать огнём и порождать его. Есть те, кто управляет водой, воздухом, может влиять на разум людей». Одаренных немного, они все принадлежат тому или иному княжескому клану или состоят на императорской службе. Рождаются такие люди нечасто, в основном в именитых родах. от чего так не ведаю. Но случается, что одаренный появляется и в обычной семье. Увы, сильный дар среди них – большая редкость. Но, скорее всего, многие просто скрывают свои способности. Почему? Что-то мне это не совсем понятно. Каждый клан желает заполучить его себе, так же, как имперская служба. Это и престиж, и усиление собственного влияния. Ну а если не удается, то он обычно погибает. Никто не желает, чтобы другой клан стал более влиятельным. Я вздохнул. Получается, одаренные владеют магией? Нет. Матвей Егорович улыбнулся. «Магов у нас нет. Это врождённые свойства. Они не могут ничем другим овладеть. А вот свои способности, да, развивают». «Понятно?» — кивнов сделал свой вывод. «Значит, магия у них здесь всё-таки существует». «Вернёмся к порталам!» — дед задумался. «Как там всё это изобреталось, не в курсе!» — продолжил он. Знаю лишь, что такие устройства построены на аномальных геомагнитных зонах, где происходит мощный выброс определённой энергии. На сегодняшний момент их порядка 16 Один из них является поисковым. Он, не знаю как объяснить, в общем, обнаруживает новые миры и не нами создан, а находился на Земле с древних времён, с него всё и началось. Нам лишь удалось его активировать. Остальные — просто связующие туннели между мирами, на которых мы создали земные колонии или представительства. Подробнее об этом трудно узнать, да и нужно ли тебе. Он посмотрел на меня. Я пожал плечами. Всё, что говорит, очень интересно, а вдаваться в подробности зачем. — Мне в общих чертах. Главное, где сейчас нахожусь? — К этому и веду. Дед кивнул. Из тех миров, что нам уже удалось посетить, три практически пустын. Местное население малочисленное. Там сейчас идёт их активное освоение. Строятся города, промышленность, развернута добыча полезных ископаемых. С четырьмя установлены дипломатические отношения. Два из них отсталые, средневековые. Один мало с нами контактирует. У них самих имеются устройства переходов между мирами, И они активно ими пользуются. Эта цивилизация намного опередила нас в своем развитии. На людей они похожи, но только в общих чертах. На контакт идут плохо, технологии не продают, землян считают недоразвитыми. Есть еще один высокоразвитый мир, с ним все по-другому. Мы не можем понять даже принципы их технологии не то чтобы повторить. Да и времени потребовалось немало, чтобы наладить полноценный контакт. Больно сложно у них язык оказался. Он покачал головой. Как-то один человек из правительства в шутку обозвал их техномагами. С тех пор это название к ним так и прилипло. Нам они помогают, поставляют какие-то приборы, медикаменты. С их помощью на земле практически исчезли болезни. Были и другие миры, которые явно настроены недружелюбно. Пришлось немного повоевать. Он задумался, затем, вздохнув, продолжил. Несколько десятилетий назад поисковый портал привёл сюда, в это место, где ты на данный момент находишься. Как потом выяснилось, этот мир населяла древняя высокоразвитая цивилизация. Кое-что от неё осталось, а вот самих жителей нет. Но тогда мы еще не знали об этом. Создали здесь исследовательские центры военную базу. Тут два континента, и, как выяснили, оба непригодны для жизни. Все наши экспедиции, что отправлялись вглубь земель, погибли. Лишь несколько человек уцелело. Да, надежды у военных заполучить продвинутые технологии были большие, но они не оправдались. В этом мире в давние времена произошла война. Только кто с кем воевал, неизвестно. Сколько мы не пытались, но ничего не выходило. Тяжёлую технику использовали шагоходы, летательные аппараты, подразделения в специальных роботизированных скафандрах, в которых и в космосе выжить можно. Но всё бесполезно. Беспилотники падают, техника выходит из строя, люди гибнут. Слишком дорого обошлось всё это, а толку ноль. Да и то, что удалось найти, не поддается пониманию. Внимательно слушая, я запоминал практически каждое слово. Больше всего поражало то, что это не пересказ какой-то книжки, а все реально существует. «Место, где мы живем», — продолжил дед. «Небольшой клычок земли, нетронутый войной. Именно сюда вывел портал. Протяженность участка 40 на 70 километров». Большая его часть покрыта лесом. В нём обитает немного животных, схожих с земными. Попадаются косули, кабанчики, волки. Птиц мало, всё-таки экосистема на планете здорово нарушена. У нас тут имеется обширное озеро. В отличие от морей, а также рек, в нём водится рыба. Все остальные водоёмы, которые удалось немного обследовать, практически безжизнены. В 20 километрах от посёлка есть хребет старых скал. Там тебя и нашёл. Матвей Егорович ненадолго задумался, а затем продолжил. Военные, сделав выводы, что взять с этого мира нечего, ушли, оставив небольшое поселение с учёными. Постепенно оно превратилось в то, что мы сейчас имеем. На сегодняшний момент уже более 15 тысяч жителей. Сталкеры ходят на зону, приносят иногда странные и необычные артефакты, которые высоко ценятся. Собственно, из-за этого народ в этот мир и потянулся. Рисковые ребята сколотили свою артель, но и одиночек хватает. Многие погибают, некоторые просто пропадают, но появляются новые, и количество их растет. Мир этот числится в императорском реестре, управляется его представителем, но по сути никому не нужен». Я вздохнул, а дед Матвей улыбнулся. «Не устал еще?» помотав головой, глянул на него. «Нет, все очень интересно». «Ну хорошо. Собственно, больше и нечего добавить». Он пожал плечами. «Все, кому хочется поймать удачу за хвост, быстро разбогатеть, сюда переселяются. Граница периметра зоны от города находится близко, всего три километра. Ходить туда не стоит, погибнешь». «Вроде все». Дед развел руками. Я задумался. Значит, оказался где-то на задворках. Но почему именно здесь? Он столько всего поведал, что в голове многое не укладывается. «А на землю попасть можно?» Дед хмыкнул. «Можно. Коридор открыть не проблема, только что там делать?» «Это как? Там же земля!» Удивление отразилось на моем лице. «Земля? Только что с того?» Дед пожал плечами. А в чем проблема? Непонятно, что не так. На земле все хорошо, но чтобы нормально устроиться, там надо родиться, учиться, заводить связи, друзей, строить будущее, обретать профессию, иметь определенный статус. Наше общество, оно поделено на сословия, титулы, кланы. Что он имеет в виду? Вы упоминали про кланы, а это что? Матвей Егорович пожал плечами. «Здесь все просто. Клан представляет собой группу семей, которые имеют общего предка. Это вся совокупность родственников. Они в том или ином отношении родня. Постепенно разветвляются в связи с рождением большого количества детей, которые создают собственные семьи. Это расширяет его, делает более масштабным и влиятельным». Также по решению главы клана в него могут входить сторонние люди. Они приносят клятву и становятся его членами. Правящие семьи имеют гигантские корпорации. Некоторые входят в состав правительства. Попасть в такой клан очень сложно, так как это сразу меняет всю жизнь и открывает большие возможности. Ну и, конечно, одарённые. Здесь сразу становишься своим. Понятно? Я кивнул. А как в других странах? Порталы есть? Имеются. Только у них проходов мало. На нас злятся, козни всякие строят. Стычки бывают. Есть мир, где у нас до сих пор горячая обстановка. Мы вышли на одном континенте, французы на другом. Ещё и японцы там появились. Мир, богатый природными ресурсами, незаселённый. Вот и происходят столкновения. На земле обострились отношения, вредят нам. Иногда теракты устраивают, что переходит в локальные боевые действия на уровне кланов, но до большой войны не доводят бояться. Тут ведь уже не клановые со своими службами безопасности или, как раньше говорили, дружинами, а имперские войска в бой вступят. А это серьёзно. У России всегда врагов хватало, а на данный момент ещё больше стало. Завидуют, что у нас столько проходов. «А у них одарённые есть?» Любопытно узнать, как с этим дело обстоит за границей. «Конечно!» Дед Матвей кивнул. «Иначе им с нами не потягаться. Одарённые, они же не просто служат, а составляют элитный боевой костяк. По большей части это спецотряды для особых задач. И у них, и у нас. Такие дети учатся в специальной школе-интернате в Москве». В ней собраны лучшие учителя в этом направлении. Дается общее образование, развиваются неординарные навыки. Вначале каждый клан пытался создавать подобное учебное заведение самостоятельно, но быстро поняли, что обособленно трудно чему-то научить. Нужен центр подготовки. Вот их и основали с участием императора. Попасть в это заведение можно только если ты клановый или с соизволения великого князя Рюриковича. А вот вы сказали, — вспомнил я, — что здесь война была, все погибли, земли непригодны для жизни. А как же воздух? Он ведь тоже может быть отравлен. «Нет», — дед покачал головой. «Первое, что сделали, когда здесь появились, взяли пробы. Воздух чистый, никакой опасности для человека не представляет. Да и сама зона не пустыня. Много лесов, трава растёт». Кое где бегают животные, только странные. По всей видимости, произошла серьёзная мутация, да и растительность иногда встречается весьма причудливой формы. «А что же тогда не так?» «Что-то вновь ничего не понимаю». «Многое», — Матвей Егорович вздохнул. «Остались скрытые охранные периметры со сторожевыми постами, которые мы не можем нейтрализовать. Защита использует лучевое оружие». Периметры закрыты энергетическими барьерами, ничем не пробить. Пробовали и неоднократно. Повсюду большое количество всевозможных аномальных участков. Непонятные, блуждающие виды энергии в виде вихрей, плавающих сгустков, перемещающихся туманностей. Иногда они сталкиваются, что и образует артефакты. К примеру, овраг покрыт еле заметной серебристой паутинкой. Наступил ногой, всё, конец. Мгновенно превращаешься в камень. Как подобная трансформация материи может происходить, ученые не понимают, только руками разводят. Есть и многокилометровые районы, в основном на месте городов, где искривлено само пространство. Там всякая чертовщина творится, туда лучше вообще не соваться, не выживешь. Встречаются невидимые структуры, шагнул в яму или на холмик взобрался. «Раз, а ты уже где-то в центре материка, посреди безжизненной пустыни. Значит, попал в блуждающий портал». «А как же такое возможно?» Я удивлённо покачал головой. «Да кто его знает?» Дед развёл руками. «Говорю же, мы не знаем, что здесь творилось, какая существовала цивилизация, а уж что они применяли в войне, это за гранью понимания». Что, так и не нашли никого? Ни одного тела, останков? Как-то всё странно. Куда же все делись? По логике вещей, да, должно быть хоть что-то. Скелеты, одежда, оружие. Но ничего. Механизмы странные иногда перемещаются. Этих с трудом, но засекали. Они похожи на боевых роботов в виде пауков. Могут исчезать, у них что-то вроде маскировки. Но за периметр не идут. Мы их сторожевыми псами прозвали. Военные очень хотели поймать или подстрелить одного. Прошло ведь много времени, а они ещё работают. Что там за источник энергии? Представляешь, какие перспективы бы открылись за получи подобный? Опять же, лучевое оружие, которое для нас фантастика. Но они моментально открывают огонь, а если не могут поразить цель, то просто исчезают. И что? подобное по всему миру? А на море? Он говорил, что там практически нет жизни. Почему? На морях ещё сложней. Там, скорее всего, существовали подводные базы, битва случилась нешуточная, в глубинах до сих пор что-то искрит и светится. Да ещё раи насекомых над поверхностью летают, только они не живые механические Плывёшь, вроде всё чисто, спокойно, волн нет. и вдруг прямо с воды поднимается целая туча. И ничего от них не защищает, броня просто рассыпается, а человек превращается в бесформенную массу. Чем атакуют, так и не выяснили. «А на суше они тоже есть?» Ещё не хватало, чтобы они тут летали. «Не встречали, только на воде», — успокоил он меня. По большей части мы ничего не знаем, да и то, что разведали, многих жизней стоило. К тому же дорогостоящей техники угробили немало. А вот откуда такое слово «сталкеры»? Мне-то оно знакомо, помню игру из своего мира. Так игра компьютерная, так и называется. Мужикам понравилось, да и смысл их занятий тот же. Дед усмехнулся. Вот себя так и принялись называть. «У вас на Земле был Чернобыль?» «Прикольно. Игра у них тоже об этом?» «Почему был?» — удивился дед. «Чернобыль на месте. Игра сделана по зоне отчуждения, что в Северных Штатах Америки. Там произошла крупная авария на атомной станции», — пояснил он. «Вот нифига себе, здесь всё по-другому». «А почему Северные Штаты?» «Потому что континент разделен на два государства, северяне и южане», — пояснил он. «Вот, блин, у них две Америки». «Что загрустил?» Я махнул рукой. «Да о своем. Мне-то что теперь делать?» «Вижу только один вариант», — он кивнул. «Какой?» Вскинув голову, я посмотрел на него. «Будешь жить у меня». Я постараюсь сделать так, чтобы тебя записали как моего родственника. Конечно, это не просто но что-нибудь придумаю. Скажу, что твои родители погибли в другом мире, вот ты ко мне и перебрался. Я же не родственник, зачем вам это? Дед хмыкнул. У меня своих детей нет. Будем считать, что ты мой внук, а я твой родной дед. Опустив голову, я шмыгнул носом. Спасибо. Но, но. «Ты чего? Все хорошо?» Он улыбнулся. «Комната наверху, она твоя. Найду тебе репетитора, чтобы к школе подготовил. Занятия у нас через месяц начинаются. Ходить недалеко, всего два квартала. А пока освоишься, не стесняйся. Говори, если что требуется купить, из одежды, обуви или еще чего. Деньги есть, ты мой внук, не стоит стесняться». Как документы на тебя выправлю, сходим по магазинам. Спасибо. Вот только надо бы тебе какую фамилию придумать. Он задумчиво глянул на меня. Так может, вашу? Я пожал плечами, мне-то всё равно. Матвей Егорович покачал головой. Возможно, подумаю, как лучше. У вас какие-то проблемы? Что-то он погрустнел. «Надо вначале тебе легенду придумать», — ушёл он от ответа. «Пока документы не сделаю, побудешь в доме, чтобы лишних вопросов не возникало. Во двор можешь выходить, но по улицам пока не стоит бегать». «Да, понимаю», — покивал я в ответ. «Ну и отлично. Будет мне помощник по хозяйству». Дед улыбнулся. Я постепенно объясню, какие у нас здесь правила, законы, как себя и с кем вести. «Вы сейчас о чём?» Склонив голову на бок, с любопытством глянул на него. «У нас общество разделено на сословия, я тебе говорил. Но там, где будешь учиться, в общем, пока неважно И пожалуйста...» Дед приложил руку к сердцу. «Не называй меня на «вы». Облевшись, я кивнул. Хорошо.